А я думала, только особо чувствительные женщины вычисляют значение каждого взгляда, насмешливо хмыкнула мистрис Ирмаат. Подача отбита, браво, мистрис. И тем не менее, я прошу у вас прощения, отчеканил милорд, решив, что сейчас он не в состоянии парировать колкость. Вы пришли сказать что-то хорошее, а я, поддавшись общей мрачности настроения, оттолкнул Ту, которая обязана жизнью и здравостью разума. Мне стыдно, а вы смеетесь. Великолепно, просто великолепно. Реплика абсолютно в духе лордс-канцлера, изумилась женщина. Вы и тут умудряетесь все перевернуть и выставить меня виноватой. Я не смеюсь, потому что мне было и в самом деле обидно. Но теперь, теперь, когда вы все объяснили, я не держу на вас зла. Видимо, точно так же пьяница знает, что пить плохо, и все равно ищет бутылку. «Прекрасное сравнение», – обиженно пробурчал Рос, «я чрезвычайно польщен». «Чем могу?» – в тон ему ответствовала мистер Эрмаад и ушла в гостиную к Грефу девраю, вежливо пожелав спокойной ночи и пообещав дождаться, пока милорд уснет. Вот и пойми. Такое ли уж благо – это бдительная память, которая в любой момент выдать на гора самые болезненные мгновения из прошлого. Наверное, Ранвинел начала пить еще подростком, если в 19 она была уже алкоголичкой. Вернее, милой и обаятельной пьянчушкой. Беспробудной пьяницей она стала за следующие пять лет супружества. И ведь не врали досужие языки. Рос действительно выиграл ее в карты у лорда Аджвита, старого циничного ублюдка, имевшего от чего-то очень большое влияние на покойного императора. И, к сожалению, протолкнуть свой план кампании против домадара можно было только через него. Иначе зачем бы Джевиджу понадобилось играть в Элёрнап с такими безумными ставками. конец превосходный, а все остальное дерьмо дерьмом начиная компанией и заканчивая настроением. Соперники уже перепились. Играть неинтересно. На девку, сидящую на коленях у барона Харула, напала и кота, но еще не закончилась ночь. А значит, из князя Адживита еще можно вытрясти согласие и поддержку в Совете Лордов, и он проигрывает Россу уже очень много. «Джеведж, демона воздери!» «Дайте мне отыграться!» У князя отвратительная привычка брызгать слюной. «Фу! У вас уже нет денег. А на интерес? Мне скучно, Реннис. Чем? Чем вы можете меня заинтересовать?» И тогда этот старый Боров зовет мажар дома и требует привести дочку. «Вы в своем уме, милорд?» – ухмыляется Джевич. «Руки моей единственной дочери недостаточно?» пьяно изумляется, аджвет. «А вы знаете, какое я даю за ней приданное?» «До конца жизни не будете знать нужды. В том случае, если вы играете, естественно!» Он врал. «Приданное Ранвинел представляло собой ветхую усадьбу и пять сотен маров. Сноска мар примерно 4050 квадратных метров». Конец носки, заросших бурьяном. Рос тоже был изрядно не трез, поэтому на предмет ставки бросил очень мутный и поверхностный взгляд высокая, стройная брюнетка с очень бледной кожей. А что? Очень мило. Жениться пора. Пора. Значит, подходит. И выиграл красивую избалованную девушку княжеского рода. Ее тайное порочное пристрастие смешное приданное и, самое главное, влиятельного тестья. И вообще, на лорда Аджавита жаловаться было грешно. Через него джевич продавил в Совете не один проект. Сделка получилась взаимовыгоднейшая. Князь сбагрил с плеч девчонку и получил сильного союзника в армейских кругах. Рос – надежный канал влияния на старого императора. Арон Венелл, неограниченный доступ к кошельку мужа, а, следовательно, к лучшей выпивке в империи. О любви и доверии речи не шло никогда. Как можно любить мужчину, который выиграл тебя в карты? Как можно доверять горькой пьянице? За неумеренным питьем леди Джевич не заметила, как очень быстро скатилась до уровня подзаборной шлюхи. В последний год Рос редко ночевал дома, Дам, желающих одарить его, лаской хватало. А кроме того, он прекрасно знал, что застанет на супружеском ложе кого-то из своих знакомцев. Так зачем же ставить человека в неудобное положение, верно? Он еще может пригодиться, в отличие от супруги. Так что память – тоже оружие обоюдо острое, Можно очень больно пораниться. Рус выпил с надами профессора, уже лежа в постели. И потому, как быстро уплыли в небытие звуки голосов из гостиной, понял – засыпает. И впервые за год ему приснился настоящий сон. Надо сказать, что в эту ночь феи Лаликиссы вообще расщедрились на яркие цветные сны для смертных. Сноска феи Лаликисы – волшебные существа из сказок, приносящие людям яркие и запоминающиеся сны со смыслом. Конец сноски. Феймрил Ирмаат приснилось, что она ждет ребенка-атроса. Его рука, невесомо касающаяся ее живота, его теплые губы, прижавшиеся к ее шее и пьянящие ощущения абсолютного покоя и единения. Не так уж и права наука. Иногда людям снится то, чего быть не может. Грифу де Враю явилась Лалил, сначала в мундире имперского рейнджера, а потом в чем мать родила. Что, в общем-то, неудивительно. Длительное воздержание для мужчины его возраста, состояние прямо, скажем, неестественное. Лолил задремала только под утро, и ей приснилось, что она... Докладывает о проделанной работе лично его императорскому величеству. Правда, Раил II чего-то обходил лицом на знаменитого оперного певца, то бишь сверкал черными очами и мужественно выпячивал подбородок с миленькой ямочкой. Лассару Урграйну снилось устройство винчистера в виде красочного плаката, на который осталось нанести только поясняющие надписи, Чем командур и занялся со всей свойственной ему прилежностью. В свою очередь, Кайро Финскотту пришлось заново сдавать вступительные экзамены в университет. Он тянул билет, заглядывал туда и обнаруживал, что на два вопроса из четырех не знает правильных ответов. От ужаста его наставнику, многомудрому Ниалу Коринею, снилась операция. На столе лежала мисс Ильдисе Сайлам, совершенно голая, но живая. Губы ее шевелились, она умоляла о помощи, а профессор ничего не мог сделать, пока не догадался возложить руки на голову несчастной девушки. И тогда из его ладони излилось удивительное сияние, исцеляющее и животворное. Кажется, мэтр плакал во сне от счастья. Что снилось чаровникам? Не только не отрекшимся от своего дара, но и активно им пользующимся себе на благо узнать сложнее. Во всяком случае, мисс Махавир все утро отравляла жизнь кухарке, капризничала и била посуду, отказываясь от завтрака, и оправдывала свое настроение дурным сном. А вот Русу Дживиджу приснился расстрел. Жара и чудовищная вонь. Лазарет запрызган кровью так, что белая плотная ткань палатки стала красной. Везде мертвые, зверски изрубленные в куски, застреленные, заколотые. Отсеченными конечностями завалены все проходы между койками. Растерзанная медсестра, раскиданные в стороны ноги, зарезанный живот и юбка на голове. Нет сил смотреть на все это, просто нет никаких сил. Кого-то из молоденьких лейтенантов бурно рвет в сторонки. «Где?» «Где они?» – орет генерал джевич срывая и без того осипший голос. «Туточки!» Солдат подталкивает штуком в спину высокого молодого мужчину, одного из пятерых. «Имя?» «Аздор Баренлеп, милорд, чеканит маг». Делает хорошую мину при плохой игре. Жезл у него отобрали, а без него колдовать намного сложнее. «Почему вы бросили раненых на произвол судьбы, мэтр Баренлеп?» – тихо спрашивает Джевиддж. Очень тихо, потому что не может уже кричать, а еще от слепящей ярости. Пальцы сжаты в кулаки, иначе было бы видно, как они мелко дрожат. На нас напали драмодарские драгуны. Мы спасали свои жизни.